Часть 11. Мечты сбываются, а теперь бежим. Глава 46. Подтвержденная тремя независимыми источниками, освобождение Тималау от карантинного феномена превратилось из странной ереси в свершившийся факт. Последствия эпохального события Рэм Ларкис понимал лучше, чем кто-либо еще, включая церковь, сенат и всех эмпатов вместе взятых. Счастье, говорите, спасение мира? Ага, ага. Первым вопросом, который задаст надзамивс неблагодарная общественность, будет, почему этого не произошло раньше? И плевать горлопанам, что прорыв совершил бывший сотрудник надзора, что открытие подготовлено годами теоретических изысканий, и что, в конце концов, венгерники подобных явлений просто не допускают. Вместо искреннего ликования начнется дискуссия, в ходе которой авторитет господина Михельсона может серьезно пошатнуться. Требовалось оперативно предъявить обществу героя и желательно примазаться к его достижениям. Для этого молодой некромант должен был вернуться в Ингернику не позднее октября, до начала зимних штормов, практически парализующих морское сообщение с исариотом. Ларкис на мгновение потерял контроль над лицевыми мышцами. Счет времени шел буквально на часы. Пока происшедшее удавалось удерживать в тайне, доступ к големной связи имели единицы, но перекрыть путь за море и прежде не удавалось, так что распространение слухов оказывалось вопросом пары месяцев. Половицы в коридоре знакомо скрипнули После небрежного стука в дверь, не дожидаясь приглашения, ввалился Сатал и плюхнулся в кресло для посетителей. «Плохие новости», – мрачно сообщил он. «Послали», – попытался угадать Ларкис. «Хуже. Они уже знают и даже успели собрать свой круг. Профессора какого-то туда заманили. Мысли ни у кого нет. Сидят и ждут объяснений. Если Тангар начнет кочевряжиться...» я не представляю что они с ним сделают да старым колдунам понятие гуманизма неизвестно а видели они многое что характерно насмехаться над неудачей патриархов от некромантии даже сатал не стал думаешь он откажется стать самым молодым магистром в истории ингерники не знаю не знаю это же тангер действительно еще премия двадцать тысяч тю многого давать нельзя перестанет ценить чем тогда его в следующий раз подмазывать это верно примеры зажравшихся колдунов были саталу знакомы в дверь вежливо но твердо постучали дождавшись разрешения войти Молодой человек в форме фельдъегеря четко промаршировал к столу, чтобы вручить старшему координатору запечатанный конверт големной связи. Ларкис расписался в ведомости и терпеливо дождался, пока шаги посыльного стихнут. Привычка к таким мелочам очень помогает хранить секреты. Прочитав сообщение, старший координатор нечеловечески сморщился и ударил кулаком о стол. Отряд Пиркита застрял в пути. К сентябрю они в Кунхар не успеют. Дегенераты. И это сейчас, когда все конкурирующие службы работали вместе, слаженно, как часы. Правильно мотивированное командование форсировало контакты с местными властями. Флотские подогнали в Миронге фрегат. А эти бараны умудрились грузовик на брюхо посадить, ни в ни вперед. Где они грязь такую нашли летом в Тималау? В иное время сотал от души позлорадствовал бы над тупыми вояками. Но теперь это означало, что вопрос карантинных феноменов останется в подвешенном состоянии до весны. Что мешает зертоку отозвать отряд сейчас? Ларкис, уже совладавший с эмоциями, послал молодому коллеге снисходительную улыбку. Бросить бериловые шахты, обслуживаемые лояльным местным населением? Если ты не в курсе, карантинных феноменов в Ингернике не предвидится, а вот потребность в берилах за время блокады только возросла. Старший координатор не стал объяснять подчиненному, что половина министров буквально бредила будущими барышами, Учитывая, что самодостаточная, в общем-то, заморская экономика позарез нуждалась в эксклюзивном ингернийском товаре, перспективы открывались волнительные. А кто подумает о черных магах, гордость которых так легко ранить? Вдруг окажется, что для победы над чудовищами не хватало какой-то пустяковины? Сатал сердито нахохлился. Выглядеть идиотом он не любил. «Но, скорее всего, – смилостивился старший координатор, – капитану Ридзеру просто разрешат разделить отряд. Иначе линчуют уже зертока, и никакая легендарная сила генерала не спасет». В незакрытую фельдъегерям дверь проскользнула мисс Кевин Харрис под носом, на котором исходил ароматным парком заварочный чайник, и призывно поблескивали боками фарфоровые чашки. Ларкис поймал себя на мысли, что зеленый чай именно то, чего не хватало для продолжения беседы. Просто мания какая-то. Тем не менее, обстановка разрядилась. Через минуту к чайпитию присоединилась глава аналитиков и капитан Бер, всегда являвшийся на совещание с последним движением часовой стрелки. Несмотря на политику вялого саботажа, Начальник Редстонского Анзамипс уверенно превращался в заместителя Ларкиса. Старший координатор обвел взглядом кабинет и поймал себя на мысли, что галерею портретов великих магов надо обновлять. Но как быть? В этом случае в двух рамках окажутся одинаковые лица. Мучимый этой проблемой Ларкис сказал вслух совсем не то, что собирался. «Что еще мы забыли сделать в ситуации с Тангером?» «Подготовить встречу», – с готовностью отозвалась эмпадка «Надо пригласить туда родственников, журналистов. Обязательно надо. Он будет рад избавиться от опеки над братом. А журналисты что-нибудь отмочат. и Ему будет над кем поиздеваться». Ларкис вынужден был признать, что мысль неплоха. «Даже самые жгучие братские чувства имеют предел». А возможность поднять самоуважение за чужой счет всегда улучшает настроение черных. Были у старшего координатора на примете несколько писак, которым не помешает узнать о себе нечто новое. Идея родилась внезапно. Надо просто убрать с портрета траурную рамку, а подпись сделать двойной. Так и на второй догеротип тратиться не придется. Преодолев затруднения... Ларкис пришел в чудесное расположение духа и решительно отставил тяжку в сторону надо работать господа позволю напомнить вам что жизнь продолжается а карантинные феномены отнюдь не единственное явление способное ее оборовать Все помнят весенние события в юго западном регионе забыть такое сотрудникам дзамибс удастся не скоро Береги шел с ориотцами, штурмовые отряды замерли на низком старте, а жаждущие тепла и моря ингерницы все перлись и перлись прямо в эпицентр назревающей бойни. Правительству пришлось особым декретом ограничивать продажу билетов на чугунку, потому что объявленный карантин и просьбы воздержаться от поездок на граждан не действовали. Понятно, что в не комфорт пожиже. Но надо же и чувство самосохранения иметь. Жандармерия и контрразведка работали на износ, вообще забыв такие слова, как формальность и законность. В итоге бунт не состоялся, вылившийся вялую ругань десяток задержанных. Это обстоятельство министр Михельсон не постеснялся приписать себе, но координаторы-то знали. «Прошу ознакомиться». Это отчет аналитиков по событиям, естественно, секретный. Причина очередного сариотского фиаско оказалась проста, как Фома. Беженцы сговорились и наняли киллера, устранившего организаторов беспорядка до того, как они успели привести в действие свой план. Причем в заговоре участвовали как свободные, так и печатные. Типа, если не своими руками, то можно. Хм, орден хаоса? Заинтересованно пробормотал глава аналитиков. Подражатель. Отрезал Аркис, доподлинно да знающий, что подобной организации не существует. Происшедшее можно было бы записать забавные курьезы, если не обращать внимания, кого убили и как. Во главе имперского подполя стояли опытные агенты и неслабые маги, которых в буквальном смысле слова передушили а потом не поленились разложить художественно, пришпиливая конечности к мебели столовыми приборами. Контрразведчикам пришлось идти на поклон к некромантам. Личность убийцы не определили, зато выяснили, что минимум два эмиссара успели покинуть регион до трагедии. Где их теперь искать? «Какое э, увлекательное чтиво», высказала симпатка. «Черный рыцарь номер два!» – хмыкнул Воскер. От такого заявления Ларкиса передернула. «Нет, нет, одно тело два раза гулям не становится. Наша задача – сообщать контрразведке обо всех инцидентах, в которых хотя бы теоретически может прослеживаться иностранный интерес. Не менее важно найти и изолировать маньяка» способного за один раз убить восьмерых человек, а также выяснить, как блокиратор в порошкообразной форме попал в руки криминальных структур. У меня штурмовые подразделения им не все экипированы. Подчиненные с преувеличенным энтузиазмом закивали, а среди иностранцев Ндзамис пока не имел. Остановить эмиссаров до того, как начнутся диверсии, не представлялось возможным. Так что поиск убийцы оригинала выглядел перспективней. — А мы на следующую волну этих недодушенных не напнемся? — подал голос капитан Бер. Старший координатор удовлетворенно потер пальцы. Новый зам, как всегда, зрил в корень. — Вряд ли. Тут ко мне на днях знакомый заходил, из армейской разведки. Анекдоты про Сариотского императора рассказывал. По крайней мере, Ларкис воспринял эти истории именно как анекдоты. Что у них там на юге творится, белым лучше не знать. В общем, второго захода ожидать не стоит. Но тангар по империи путешествует свободно. По территории, которую империя освободила от своего присутствия, пунктуально уточнил Ларкис, централизованной власти там нет. Цивилизация сохранилась очагами вокруг крупных городов и портов. Распад государственности, феодализация общественных отношений подакнул шефу Воскер. «Кстати, а как там наш юный друг?» Незначай вернула мисс Кевин Харри. Ларки спронзил патку суровым взглядом. Пытаться выменить секретные сведения на какой-то чай. Та в ответ виновато похлопала ресницами. «Задерживается!» – припечатал старший координатор. «Я так беспокоюсь о его братике, заныла Белая. «В таком страшном месте он мог получить душевную травму!» Ларкис не позволил себе втянуться в дискуссию с эмпатом. На его взгляд, малолетний провидец сам способен был нанести душевную травму кому угодно. Брошенную Кевин Харри приманку заглотил Сатал. «Краухардин и чокнулся!» И в Исариоте выживет. Меня лично беспокоит лишь одна вещь. Черный маг глубокомысленно изучал дно своей чашки. Гадать, что ли, пытается? Чтобы то, что наш герой со скуки устроит, хотя бы выглядело безобидно. Да что еще он может там придумать? Казалось бы, после карантинного феномена ничего, однако. Тангар! Одним словом высказал Сатал все свои сомнения. Что характерно, Эмпатка возражать не стала. Ларки старательно нахмурился. Склонность подчиненных к мистике следовало пресекать на корню. «Гражданин Тангар, достойный пример мага, несмотря на сложные семейные обстоятельства и удары судьбы, сохраняющего верность идеалам нашего государства». «Я считаю, что мы должны утроить наши усилия, направленные на сохранение законности и правопорядка в Ингернике. Только так мы сможем соответствовать всей сложности исторического момента и честно смотреть гражданам в глаза». Прочувствованный спич начальника пронял всех. «Правильно, подчиненные должны меньше болтать, больше работать». И не пытаться сравнивать себя с кем-то, особенно в плане вознаграждения. А чем развлечь вернувшегося на родину героя, об этом пусть у службы поддержки голова болит. Максур копал могилу. И не какую-то там канаву по колено, а надежную яму в полтора роста, чтобы жилец не убежал. Проделать подобное в одиночку оказалось непросто, но бывший десантник справился. Пришлось подналечь, потому что до заката оставалось всего ничего, а будущий обитатель погоста ожидал последнего пристанища тут же, в набитом солью мешке. Непонятно, откуда взялся в Суисоне этот идиот, где раздобыл амулет уложения и скольких наивных кретинов успел им запугать. Но максур знал, что прав на подобное волшебство у него нет. и Сыриота больше не существует. Не могла благословенная империя обращаться со своими верными сынами, как со скотом. Хуже, как с никчемной ветошью. Утка должна крякать и плавать. Или она не утка совсем. А раз так, то и всякий, держащий в руках этот амулет, Бессовестный самозванец. Уроду просто повезло отделаться сломанной шеей. Максур не придумал, где достать нужный для экзекуции инструмент. Бывший десантник вылез из ямы и с удовлетворением оглядел результат своих трудов. Солидно, достойно. Никто не скажет, что Максур лишил человека жизни только для того, чтобы облегчить себе. Окоченевшее тело глухо стукнуло по сухой глине. Тютелька в тютельку, словно всегда тут лежало. И тут к похоронам решил присоединиться еще один скорбящий. Трава не зашуршала, песок не скрипнул под ногами, но плащ предательски хлопнул на ветру. Максур медленно поднял голову, чтобы встретить взгляд пастыря, успевшего не только разглядеть покойника, но и наверняка опознать. Солнце погасло. Мир сузился до круга шагов сто диаметром и стал черно-белым. За доли секунды Максур стал тем, кем был долгие годы, созданным при помощи магии убийцей, почти не человеком уже. Сколько усилий потратили императорские маги, чтобы такие, как он, никогда... Ни при каких обстоятельствах не оставались без присмотра. Все зря. Зачарованный воин всегда делает выбор в пользу насилия. А если учесть личность врага? Он знал, предчувствовал. Этого не могло случиться. Два осколка исчезнувшей мощи. Они обязаны были встретиться в бою. Прежние обязательства пятнали их дух язвами которые не под силу оказалось исцелить новому порядку. Здесь и сейчас они сведут счеты всех пастырей и всех еретиков, когда-либо живших на свете. Все было готово к драме, но погонщик мышей медлил. Максур тихо сожалел, что не примерился к лопате поумному. Метнуть снаряд он смог бы мгновенно, а вот попасть как повезет. А что потом? Душить волшебника вручную? одаренные чрезвычайно живучи. Нет, лишаться единственного оружия не годилось, приходилось рисковать, давая магу время на размышления. Впрочем, никаких признаков ворожбы бывший десантник не чувствовал, а он мог. Вместо этого пастырь ерзал, снова и снова менял опорную ногу, неритмично сопел и кусал губы. В общем, совершал массу бессмысленных, ненужных и непонятных движений. Именно так вел себя сам Максур, пытаясь сделать выбор между империей, почившей во славе и величии, и новым домом, где, кстати, внесудебных расправ не поощряли. А стоило ли тогда горячиться? Вот он сейчас зывает заключенную в его теле магии. что если ее засекут? Мысль о молодчиках из надзора перебила боевое настрой вернее, чем окрики командиров. Ездит тут парочка таких, отвращающие знаки проверяет. Левой пяткой на два чиха выбивается из сил. Появятся, хоть сапоги, прячься. Может, стоило подойти к ним, нажаловаться на покойного? Глядишь, еще бы наградили. Бывший десантник упрямо тряхнул головой. Нет. То было дело меж приезжими. Волшебник решился приблизиться. Язык тела может многое сказать опытному бойцу. Этот маг служил императору. Определенно. И не целителем. Слишком уверенно двигается по неровной земле. Но с передовыми частями дело не имел. Иначе не пялился бы по-глупому на яму. Люди, наблюдавшие вживую работу императорского десанта, Испытывали к храбрым воинам непонятную робость, обходили боком и старались не поворачиваться спиной. Максур следил за недругом, крепко сжимая черенок лопаты, но зря он так старался. Теперь могила вполне могла вместить и двоих. Но лишний свидетель в припадке благоразумия выбрал противоположную сторону шурфа, остановившись в локте от правильной позиции. Теперь, ринувшись в атаку, десантник рисковал не только промахнуться, но и загреметь в раскоп. Заглянул вниз, вынул из кармана тот самый амулет, легкомысленно потерянный Максуром во время возни с покойником. Минуту длилось шаткое равновесие. Потом бывший пастырь скорбно вздохнул, бросил безделушку в яму и сотворил над телом знак вечного упокоения, Максуру удовлетворенно кивнул и снова взялся за лопату.